Глава двадцать третья. Владимир. Мне не хотелось оставлять Енину в таком состоянии. Не хотелось отпускать ее вообще. Но надо было. Потому что она шарахалась от меня в сторону, как от прокаженного. Я сам виноват. Мой поступок был отчаянным шагом, едва не свихнувшегося от тоски по-недоступному. Ублюдское лицо, которое я видел каждый день в зеркале, выводило меня из себя. Мне начало претить свое собственное отражение, потому что на меня смотрел не я, но Славка. Угрюмый, нахмуренный, с вертикальной морщиной между насупленных бровей. Этой морщины никогда не было у моего брата. У меня была. Моя тяга к Енине неправильна и аморальна. И как же мне плевать на моральные аспекты, Я словно медленно, но верно схожу с ума. Еще немного, и я окончательно свихнусь. Схвачу Янину в охапку и перееду жить в другой город, туда, где никто не знает нас. Мне нужно только ее согласие, жест, слово или хотя бы отчаянный взгляд с молчаливой просьбой «забери меня у всего». Но я не дождусь этого. Кажется, что никогда не дождусь. Раздались торопливые шаги и поскрипывание снега. Шаги быстрые-быстрые, как будто кто-то бежит. Я обернулся, успев увидеть, как девушка нелепо взмахнула руками, прежде чем растянуться на заснеженной тропинке. Удивленно спросил, не веря глазам. «Енина? Енина, черт!» Мгновением позже метнулся, поднимая ее. Не знал, что сделать первым, то ли отряхнуть снег с волос, с тела. «Ты раздета? Дурочка, ты что творишь, а?» Разозлился и сердито встряхнул ее, вылетевшую на улицу в одном свитере и в джинсах. «Хорошо, хоть сапоги догадалась натянуть. Ну?» «Черт, что она творит, а я? Я сам что творю?» «Понимаю, что мне на все плевать. На рейсы, на родителей, на их разукрашенное красным и золотым Рождество». Потому что Енина остается здесь, в городе, и я просто не смогу сделать шаг в сторону. Тем более сейчас, когда Енина вылетела раздетой и что-то силится мне сказать. Я торопливо стянул с себя пальто, закутав ее в него, и замотал шарфом голову. Ты еще не улетел? едва слышно спросила она. Я не смог удержаться притянул ее к себе Опершись спиной о свой внедорожник, не улетел, как видишь. Ты же остаешься, а я не могу вот так. Я никуда не полечу. Мне нужно хотя бы знать, что с тобой все в порядке. Енина грустно рассмеялась. Со мной не все в порядке. Я просто... Я смотрел на ее бледное лицо и обескровленные губы, силящиеся что-то сказать. Енина внезапно подалась вперед, цепляясь пальцами за мою рубашку, и начала торопливо говорить. Мне очень тяжело. Я понимаю, что нечестно грузить тебя своими проблемами, неправильно даже думать о том, о чем думаю я постоянно. Но я так зациклилась на этом, что просто не могу вырваться из этого порочного круга. Я пытаюсь, но не получается. Я знаю. Я уверена, что было бы намного легче, если бы... Голос Янины оборвался, она всхлипнула. Енина не смотрела мне в лицо. Она разглядывала пуговицы на моей рубашке, нахмурив брови. Енина, прекрати оправдываться. Тебе нужна помощь?» Быстро кивнула и тут же прикусила губу, внезапно начав вырываться из моих объятий. «Нет, нет, нет, это невозможно!» «Как же мне надоело сдерживаться!» я едва не зарычал одной рукой, сжимая ее за талию, обхватил ее за подбородок пальцами, приподнимая лицо. Не говори так, я сделаю всё всё слышишь, просто скажи мне чем я могу тебе помочь, чем Енина беспомощно смотрела мне в глаза, знаю, что у нее глаза цвета грозовых туч темно серые, очень красивые и запоминающиеся но сейчас в свете фонаря не разобрать их цвета видно только что блестят от слез меня будто сложило пополам я нагнулся но не осмелился прижаться к губам всего лишь поцеловал ее лоб и зарылся носом в волосы раскачиваясь вместе с ней пойдем расскажешь мне все я помогу тебе я хочу невозможного всхлипнула она «Брось!» — хрипло рассмеялся. «В канун Рождества случаются чудеса!» Я нащупал ее ладошки и сжал между своих рук, согревая дыханием. «Я хочу иметь ребенка!» Едва слышно выдохнула она.